Студия медиакнига представляет антон демченко охотник из тени читает александр чернов глава 1 прощай Родина. над вечерним городом бушевала гроза и полуподвал разрушенного дома снова залила водой единственный его обитатель худой черноволосый юноша в потреёпанном камуфлированном комбезе накинул на плечи старую куртку поежился и, подбросив в костер пару досок, подвинулся ближе к огню. Языки пламени жадно вцепились в высушенные дерева и принялись с треском его пожирать, время от времени отрыгивая черный дым сгорающего машинного масла. Молодой человек бросил недовольный взгляд на сырой, слезящийся потолок своего убежища и, протянул озябшие ладони к огню. в город не дает поблажек никому!» Тим узнал это на своей шкуре. Но если раньше он мог хоть на кого-то положиться, то со смертью деда все стало совсем плохо. Потеря убежища, оружия и большей части запасов, сломанный в столкновении с мостовыми клинок, свободный город словно задался целью сломать молодого поисковика. Тим зло выругался, но тут же настороженно замолчал, вслушиваясь в окружающее пространство. На улице что-то громыхнуло, затем послышался чей-то хриплый голос, и вокруг снова воцарилась привычная тишина. Шум дождя ухо тима уже не воспринимало, как спящий солдат не слышит во сне далекой канонады. Поисковик тихонько прикрыл костер предусмотрительно заготовленным листом кровельного железа, проверил крепление самодельного ножа за голенищем сапога и, внутренне сожалея о том, что так неудачно лишился палаша, когда-то подаренного дедом, медленно двинулся вдоль стены. Он старался идти, не высовываясь из тени, на середину захламленной комнаты, освещенную красноватым светом луны, кое-как пробивавшимся сквозь разбитые окна. Тим поднялся по старой лестнице, двигаясь так, чтобы ни одна рассохшаяся ступень не скрипнула, выдавая его присутствие. На верхней площадке юноша замер, но в тот момент, когда он решил выглянуть на улицу, Буквально в метре от входа кто-то зашелся громким и явно не сдерживаемым кашлем. Тут же раздался странный вибрирующий скрежет. Кашель перешел в тихий стон, больше похожий на поскуливание. И прямо на Тимма рухнуло чье-то тело, увлекая его вниз по лестнице. Сбитый с ног, худой поисковик шепотом выматерился и постарался вытащить свою ногу, застрявшую под распластавшимся на полу огромным телом. Свет по осеннему багровой луны падал через дверной проем, ярко освещая незваного гостя, отдыхающего на полу полуподвала, и вместе с ним и Тимма, который только что не плакал от невозможности удрать или защищаться, поскольку нож, его единственное оружие, находился в сапоге, сапог на ноге, а нога под телом визитера. Причем очень тяжелым телом. Тим уже не скрываясь забарахтался, не заботясь больше о скрытности. но тут же понял, что его удерживает на месте стальной захват. Только что неподвижно замерзший гость поднял голову и уставился на паренька. Тот чуть не взвыл от страха. Глаза, пристально рассматривавшие его, не были человеческими. Вертикальные зрачки, обрамленные огромной, темно-оранжевой радужкой, могли принадлежать зверю, но никак не человеку. «Я Горес. Ты...» Странный гость извлек колокочущие звуки из глотки и указал пальцем на съежившегося от страха паренька. Т, т т т мор Тим хотел назвать свое полное имя. «Тимор!» Но зубы отплясывали такую чучетку. Мор Имя чужое!» Гость тяжело поднялся и попытался выпрямиться во весь рост. Уголкий удар о балку сообщил Тиму, что рост этого мужика больше двух метров. Между тем Горис охнул и, схватившись за бок, поковылял к еле тлеющему костерку в глубине полуподвала, у которого совсем недавно пытался согреться Тим. Мужик откинул железный лист и костер весело затрещал, взвившись чуть ли не на метр. «Это хорошо. Когда пойдешь, лучше, если чужое. Там нельзя с настоящим именем». Перерывы между словами в речи Гориса становились все меньше. а сама речь все более связной. Пламя костра ровно гудела, освещая каждый уголок полуподвала, уже месяц служившего Тимму жильем, и заодно высветило незнакомца по имени Горис. Поисковик присмотрелся к лицу незваного гостя и невольно хмыкнул. На первый взгляд, если не особо обращать внимание на глаза, лицо Гориса было совершенно обычным, чуть удлиненное, с довольно тонкими чертами. Но стоило присмотреться повнимательнее, и сразу становилось понятно, что у человека, по крайней мере обычного человека, такой физиономии быть не может. Может, дело в слишком высоких скулах с жесткими, покошачьи кутлатыми баками, или в заостренных ушах, увенчанных острыми кисточками. Или в совершенно хищных клыках, ясно видимых при улыбке гостя, но совершенно незаметных, когда губы сомкнуты. Странный чела... <кхм> Мод... К удивлению поисковика, то, что он принял за широкий плащ гореса какие носят половину уличной братьи, оказалось странной серой накидкой, закрепленной на плече огромной металлической пряжкой, украшенной завитками и спиральной россыпью мелких прозрачных камней. Под накидкой виднелись длинный кожаный жилет на частой шнуровке и такие же штаны, поддерживаемые широким ремнем с пряжкой, явно вышедшие из рук того же мастера, что создал застежку накидки. На ремне множество чехлов и кабур для непонятных предметов и небольшие ножны, из которых выглядывала резная рукоять кинжала. Хотя Тима до сих пор немного потряхивала от остатков пережитого страха, он продолжал фиксировать взглядом малейшие детали облика своего невольного гостя. Это умение не раз спасало ему жизнь на улице и давно превратилось в своего рода рефлекс, старательно пестуемый дедом. «Эх, дед!» Горис тоже осматривал попавшегося на его пути парнишку с головы до ног и, заметив брошенный хозяином дома косой взгляд на кинжал, проскрипел «Это мизерикорд. Им не дерутся. Извини, ты пока еще не очень хорошо понимаешь мою речь. Через полчаса станет проще». Горис умолк, снял накидку и, расстегнув жилет, осмотрел рану на боку. Вид длинного пореза с разошедшимися краями, в глубине которого блеснуло ребро, вывел Тимма странца я принесу воды и спирт надо обеззаразить рану у меня есть аптечка сейчас принесу рублено проговорил поисковик и ушел вглубь полуподвала, чтобы через минуту вернуться со стандартным блоком военной аптечки в руках остатки было роскоши да над костром примостился складной треножник на который тим водрузил длинную изогнутую иглу дождавшись когда кончик иглы раскалится юноша выжидаще взглянул на гостя и тот покряхтев кивнул. Рану обрабатывали в четыре руки, но зашивать ее горрис решил сам. Тим с неудовольствием следил за тем, как игла в руке Геа протыкает плоть, но не услышал ни стона. Только крепко сжатые губы, превратившиеся в две белые полоски выдавали напряжение гиганта. Наконец Грис наложил повязку, застегнул жилет и надев накидку, закрепил ее пряжкой. Тебя пытались убить, я не спрашиваю, кто и за что. Тим показал взглядом на бок Гориса. «Мне это не интересно Главное, одному из нас нужно отсюда уйти. Если нападавшие видели, как ты прыгнул в мой подвал, они придут сюда. Не хочу быть порезанным на тряпочке». «Они не придут. У них был только один проникающий». Горис тяжело вздохнул. И «Я его уничтожил. Теперь им будет тяжеловато выбраться из этой дыры». Что за проникающий и как его отсутствие не даст твоим врагам сюда прийти? Им всегда был любопытен без меры. Я неправильно выразился. Сюда они, может, и придут, но нас к этому времени здесь уже быть не должно. А проникающий — это проводник и иногда следопыт. Но последнее зависит уже от его опыта. Их проникающего... Неважный, кстати, был мастер. Я убил. Ну, это уже не важно. Вертикальные зрачки Гориса расширились и тут же снова превратились в две узенькие щели. Тим обалдел и потряс головой, поняв, что никакие контактные линзы не смогут выделывать таких трюков. «И какого хрена тебе понадобилось нырять именно в мой подвал?» Тим хмыкнул. Муглое лицо Гориса расплылось в легкой улыбке. «Если я скажу, что это была случайность, ты поверишь?» «Вряд ли», — помотал головой Тим. «Жаль, другого объяснения у меня нет». Заметив, как у Тимма от такой наглости пришельца отвисла челюсть, Горис поспешил объяснить. «Не напрягайся. Мне же нужно было где-то спрятаться, пока я не смогу уйти. Ну вот я и нырнул в первый подходящий пролом. А здесь ты. И у тебя с моим приходом действительно появились проблемы. Но есть выбор. Либо мы сейчас разбегаемся... Горис отрицательно качнул головой, заметив порыв Тимма согласиться с этим вариантом. Либо я забираю тебя с собой. Туда, где хотя бы не воняет так гадостно, как здесь. Теперь более подробно о каждом варианте. Если мы разбегаемся, тебе все равно придется искать новое место жительства. И не один раз, поскольку ребятки, которых я запер в этом мире, не успокоятся, пока не найдут способ со мной поквитаться. А на тебе сейчас шикарный отблеск моего узора, так что... Даже если ты под пытками будешь орать, что не знаешь меня, они не поверят. Грустно. Не находишь?» Прищурившись и моментально став похожим на гигантского прямоходящего кота, поинтересовался Горис у офигевшего от такой заманчивой перспективы Тимма. А когда тот не нашелся, что ответить, гость потрепал его по плечу и добавил. «Но есть другой вариант. Мы плюем на этот засранный вашими предками мир и переправляемся на Оркан. Чистенький, опрятный и очень гуманный мирок, населенный цивилизованными людьми». которым нет необходимости перед выходом на улицу напяливать на себя костюм радиационной защиты. А там ты абсолютно свободен. Если, конечно, у тебя здесь никого нет, потому как взять с собой больше одного пассажира я не могу. Ну так как? о чем докажешь, что ты из другого мира, а не очередной мутант? То, что мы с тобой говорим на моем родном языке, тебе недостаточно? Пожав плечами, осведомился Горис. Эк? Только сейчас Тим Мор осознал этот факт. «Одна из моих немногочисленных способностей», — пояснил Котоподобный, и Тим вздохнул. «Другие миры. Если они хотя бы чуть-чуть лучше, чем свободный город, то без меня ты не уйдешь», — подумав несколько минут, заявил юноша, решив не упускать даже самого невероятного и сумасшедшего шанса выбраться из этого чертового города. «Все равно терять ему нечего, кроме жизни». Но если дела и дальше пойдут так, как они шли до появления Гориса, то и это потеря не за горами». Тим окинул своего собеседника долгим взглядом и уверенно кивнул. «Договорились. Я с тобой, даже в том случае, если ты выкинешь меня на свалке этого самого Оркана, сразу по прибытии. Договорились». Ухмыльнувшись и продемонстрировав внушительный набор клыков, Горис повторил кивок Тимма. «Чуть помолчал». Совершенно покошачьи фыркнул и, потеряв когтистым пальцем кончик носа, добавил. но ну, вообще-то идея оставить тебя на свалке меня не прельщает. А уж учитывая, что в эту историю ты влип из-за меня, думаю, мы сможем подыскать для тебя место получше», беспечно передернул плечами Горис. «Так что, если ты не против, я не стану с тобой прощаться на органе. По крайней мере, сразу». «А ты тот еще отморозок», — Тим вздохнул. Появился хрен знает откуда, натравил на незнакомого человека своих врагов, а потом предлагаешь ему составить компанию в каком-то потустороннем путешествии. Не удивлюсь, если когда-нибудь выяснится, что все это ты проделал только для того, чтобы тебе и окружающим стало веселее жить. Смор, не делай из происходящего такую проблему. Горис пожал плечами. Похоже, это был его любимый жест. И вообще, кто из нас отморозок, еще большой вопрос. По крайней мере, я не пытаюсь удрать из собственного мира с первым встречным, да еще и принадлежащим к иной расе. «В общем, оба придурки те еще», — согласно кивнул Тим, и по подвалу прокатился смех новых знакомых. Когда веселье немного утихло, Тим поинтересовался. А что, собственно, понадобилось двухметровому отморозку иной расы в этом богом проклятом городе? Я выполнял заказ на, мммм, обезвреживание банды одного ургого последыша. Узнав, что этот урод готовится к бегству, нашел его проникающего и двинулся по меткам. Когда последний член банды оказался в этом мире, мне пришлось грохнуть их горе-проводника и парочку скьефовых приспешников заодно. Естественно, что ни самому скиефу ни его молотчикам это не понравилось. И они открыли сезон отстрела рисов. Это, кстати, чтоб ты знал название моей расы. «Хорошо еще, что я успел забрать у них нужную... М -м, заказчику вещицу». «Ну, я бы на их месте поступил так же», — проворчал Тим, не поняв и половины сказанного. И вдруг вскинулся. «Постой, ты же сказал, что должен их обезвредить. А сам собираешься смыться». «Смор, включи мозги. Без проникающего с Кьефу отсюда не уйти. Он не может самостоятельно перемещаться между мирами, а значит заперт здесь». Сильно сомневаюсь, что в этой клоаке найдется мастер моего уровня или орканская установка прокола. То есть для моих заказчиков он все равно что мертв. Да и извне найти его будет невозможно. Никакие поисковые маневры не помогут. Когда я шел по следу его проникающего, то уничтожил все метки пути. Так что никто не знает, куда исчезла самая одиозная банда трех миров. Какие метки? Какие поисковые маневры? «Помогите!» Тим демонстративно схватился за голову. «Это я по фазе двинулся, или ты какую-то пургу уметешь?» «Я?» «Я говорю правду». «А вот что касается тебя, то...» «Не исключено!» «Мне вообще о вас, круглоухих, известно крайне мало, и в число моих знаний совершенно точно не входит курс человеческой психиатрии. А насчет меток?» «Ну это...» «В общем, так...» Когда проникающий кого-то или что-то ищет, он ориентируется по узору. Не понимаешь? Ммм. О, что такое аура, ты знаешь? Горис фыркнул, склонив голову на бок, вновь становясь похожим на огромного кота. Ну, в общих чертах, промычал Тим, воображение которого тут же послушно нарисовало размытое нечто. Хоть что-то, мыкнул Горис и продолжил объяснение. так вот У каждого существа своя аура, уникальная, понимаешь? Но у каждой расы и вида в узоре есть некоторые общие черты. Соответственно, у группы общий фон будет таким же, как у большей части существ ее составляющих, примерно таким же. Наникающий настраивается на этот фон и начинает поиск, для чего отправляет свое тонкое тело в путешествие по мирам. Попутно он ставит метки, отмечает свой путь, чтобы потом провесить по нему коридор, который выведет его на цель. В данном случае на технократический мир, населенный исключительно людьми. «Бред! Кому мог понадобиться мир, переживший ядерный апокалипсис?» — выркнул Тим. «Мор, ты такой зануда!» — пожав плечами, вздохнул Горис. и мне нужен был конкретно этот мир. Им нужен был мир с четко заданными параметрами. Проникающий настроился на поиск такого мира и нашел этот ваш свободный город. Вот и все». Рис посмотрел на ошалевшую физиономию человека и, снова пожав плечами, замолчал, оставив его переваривать полученную информацию. А у Тимма неожиданно разыгрался приступ скептицизма. Как всегда, не вовремя. Парень судорожно огляделся, словно ожидая, что в следующий момент изо всех углов полезут проникающие, настроенные на его ауру. «Хреням собачьим такие дела!» Бредота полнейшая, с этим котом-переростком нужно быстренько прощаться и втихую смыливаться из этого грёбаного подвала. Тим вздохнул. На улице продолжалась гроза и заканчиваться как-то не собиралась. А тут еще новый знакомец подозрительно засопел, словно принюхиваясь. Поисковик покосился на существо, из-за которого ему приходится менять жилье. Бедняга даже представить себе не мог, сколько раз ему придется это делать. благодаря появлению в его жизни неугомонного риса. Агор в этот момент мысленно рассматривал своего нового знакомого и то что он видел будило в нем известное любопытство кошачьих. Аура или как предпочитали говорить его соплеменники узор у этого человека был странненно непонятен. У гора создалось впечатление, что кто-то когда-то хорошо поработал над его маскировкой. Ни на что не похожие ярко-синие завитки ауры Тмора были заключены в невообразимую клетку золотистых пут, сжимавших узор так, что он, казалось, облегает фигуру мальчишки как перчатка и гасит все следы ауры в пространстве. «Скажи, Тмор!» Горис подавил рыкающие нотки в голосе, всегда выдававшие его напряжение, знающим об этой особенности, разумеется. «Кто ты? Кто твои родители?» Тим скривился, но все же решил ответить на вопрос. «Я житель свободного города, а родители... не знаю, но надеюсь, что где бы они ни были, им хуже, чем мне». Сказать больше юноша не мог. Уж слишком размытыми и нереальными были его воспоминания о родителях. мутными и зыбкими, словно сон. Правда, это не мешало ему крайне негативно относиться к тем, кто породил его на свет. Почему? тем не знал. не помнил Это чувство брезгливости и отвращения было выше его. И даже дед, прекрасно знавший об отношении своего воспитанника к сгинувшим невесть где родителям, не пытался бороться с этими его чувствами. Может, не придавал им значения, а может быть, он знал о них что-то. так да к черту! «Ты вырос в этом отхожем месте?» огляделся вокруг Горис, тактично оставив в стороне явно неприятную для его нового знакомого тему. «Других не было», — пожал плечами Тим, не отрывая взгляда от пламени костра. Внезапно Горис нахмурился, в очередной раз принюхался и настороженно замер, вглядываясь в серую хмарь за разбитым окном. Прислушался к чему-то и одним неуловимым движением переместился в тень старой кирпичной кладки. «Кто-то идет. Приготовься к бою, Тмор. Судя по тому, что я видел сегодня на вашей свалке, это вряд ли молочники». А мне нужно еще хотя бы две минуты, чтобы вытащить нас отсюда. Тим прислушался. Вокруг царила полная тишина. Только скрип щебня под ногами Гориса. Стоп. Но Горис же не шевелится. Вот он застыл у входа на лестницу. И когда успел. Значит, кто-то другой. Отголоски этих мыслей еще носились в голове Тимма. когда Горес внезапно перетек от одной стены к другой и что-то с силой метнул в проем. Уже четко различимые шаги двух или трех человек, спускавшихся в подвал по единственной уцелевшей лестнице, внезапно смолкли. Что-то грохнулось, и в помещение вкатилось хрипящее тело одного из визитеров. Тим не успел опомниться, как следом один за другим ворвались два резчика, размахивая длинными ножами и стволами. Секунда, и тот, что бежал вторым, мягко оседает на земляной пол со сломанными шейными позвонками. Горес постарался. А вот предводитель, ничего не замечая, рвется к тиму Парень напрягся, вытащил из-за нож и потихоньку двинулся влево, поближе к костру. Горес с любопытством глянул на изготовившегося к бою паренька и, одобрительно кивнув, нырнул в проем ведущей к лестнице. Так и незамеченный предводителем головного дозора резчиков. «Парнища!» Как-то неласково улыбнулся противник, прятав ствол и игломета в кобуру, оставшись как и Тим, с одним ножом в руке. Правда, клинок в руке противника был заметно больше, чем нож молодого поисковика. но ну, так не зря же этих уродов резчиками прозвали. «Хочешь помучиться, да? Ну иди сюда, мы тебя не больно зарежем». Резчик оглянулся, словно призывая своего товарища посмеяться шутки вместе с ним, но... Мгновение, на которое он впал в ступор от вида своего мертвого подельника, тиму хватило, чтобы победить. Почуявший движение противника бандит повернулся к нему лицом, и в тот же момент нога Тимма ударила прямо в центр почти погасшего костра. Выбитая из него горящая головня в облаке искр с шипением вонзилась в изумленный левый глаз налетчика. Бешеный вопль перекрыл даже грохот грома, но оборвался с ударом ножа под кадык. Крепя и булька, резчик рухнул, заливая костер собственной кровью. Тело несколько раз конвульсивно дернулось и застыло. Тим, стоя над своим противником, не отрываясь, смотрел на красный ручеек, стекающий в угли костра, и тот же вздымающийся к потолку, отвратительно пахнущим дымом. Разум решительно отказывался принимать тот факт, что это он только что превратил, пусть злобного, но живого человека, в сломанную куклу. Нет, Тимму уже приходилось лишать людей жизни, но ни разу еще он не оказывался со своей жертвой лицом к лицу. В бою или удирая от облавы было дело. Ловушки, выстрел из винтовки или игломета, но ну вот так, ножом в горло. Да он даже подаренным дедом плашом никогда никого не убивал. Вернувшийся с улицы Горис глянул на своего подопечного и, понимающе покачав головой, отвесил Тимму звонкую пощечину. Тот покачнулся и почти осмысленно захлопал глазами. Где-то вдалеке послышался топот ног, размеренно шагающих по изъеденным остаткам асфальта, и тихое сопение вентиляционных блоков. За разведчиками шли основные, тяжело вооруженные силы. Тим вздрогнул, приходя в себя, и начал оглядываться в поисках путей отхода. Ему совсем не улыбалось попасть под зачистку. Улица, конечно, хреновое место жительства, но карантинный лагерь резчиков, куда они сволакивали всех более или менее здоровых пленных, это верная смерть. Тим дернул Гориса за полу плаща и, приложив палец к губам, махнул рукой в дальний угол комнаты. Тот моментально понял, чего от него хотят, и двинулся следом за проводником. Да так, что ни одна половица не скрипнула. Тим еще удивился этой странности. Как-никак в его новом приятеле было не меньше двух метров роста, да и комплекция соответствовала. В тот момент, когда человек пытался прикинуть примерный вес Гориса, его вычисления были грубо прерваны свистящим шелестом игломета. Второй выход из полуподвала, который Тим с такой тщательностью подготовил на случай бегства, был заблокирован одним из напавших на район резчиков. Парень одним стремительным движением захлопнул дверь прямо перед носом Гориса и рыбкой нырнул под очередной, почти бесшумный выстрел. Когда он успел выхватить нож, Тим и сам не понял. Тем не менее, лезвие самодельного оружия мгновенно пробило легкий антирадиционный костюм и неожиданно легко погрузилось в грудь чистильщика. Тело бойца откинулось назад и рухнуло на обломки кирпича. Но даже сейчас его противник не выпустил рукоять, и увлекаемый весом резчика грохнулся сверху. Тим посмотрел в стекленеющие глаза противника, еле видимые под затемнённым забралом шлема, худрожно втянул носом донёсшийся запах свежей убойны. Непослушное брюхо свело от голода, но при мысли о таком ужине Тимма вывернула прямо на труп. Покачиваясь, юноша поднялся на ноги и виновато улыбнулся только что выбравшемуся из чёрного хода Горису. В глазах тима всё поплыло, и не удержавшись на ногах, он рухнул на землю. Рис невнятно выругался и тут же привел его в чувство еще одним хлестким ударом. «Ты как, Тмор?» Горис склонился над пареньком. Тот судорожно дернулся и открыл глаза. Мутный взгляд устремился куда-то в низкое черное небо. И из глотки тима вырвался тихий полустон-полувздох. «Понятно». Горис подхватил мальчишку на руки... недовольно фыркнул и, прочертив острыми когтями в воздухе вертикальную черту прямо перед собой, нырнул в послушно открывшийся портал. Тим медленно открыл глаза и удивленно уставился на нежно-кремовый потолок и яркие шары светильников. Куда и как его занесло, парень не помнил начисто. Но то, что он сроду не видел таких чистых потолков, а уж работающих люстр и подавно – факт. Редкие уличные фонари в свободном городе не в счет. Эти автономные светильники смогли пережить даже ядерную войну. Те, что не были вырваны с корнем взрывной волной, конечно. Неубиваемые приборы. Тим попытался сесть, но у него ничего не получилось. Он оказался намертво пристегнут ремнями к кровати. Тогда он решил хотя бы осмотреться и принялся крутить головой. Комната с зашторенным окном и единственной дверью, в которой его так невежливо оберегали от падений с кровати во сне, не отличалась просторностью а учитывая что в ней к тому же полно непонятнонятй аппаратуры она оказалась еще меньше в этот момент из-за двери послышались голоса и немного напрягшись, тим сумел разобрать отдельные слова лохастойй переросток какого хрена ты попёрся в эту чертову дыру в одиночку первый голос невысокий и с легкой хрипотцой, но совершенно точно женский сердито выговаривал все что его обладательница думает о своем собеседнике Ты что, не мог дождаться группу?» Кирелл всю столицу на уши поднял. «Как же, любимый дядюшка пропал. Наверное, его украли. А может, съели?» «Ну, Кира, я же нечаянно. К тому же, если бы не я, то он...» Тихо и неразборчиво бубнил второй голос, показавшийся Тиму смутно знакомым. «Ладно, заткнись и заходи». Дверь в комнате тимма скрипнула. и на пороге показалась высокая, изящная, светловолосая женщина, с серыми, как пасмурное небо, глазами, одетая в ослепительно белый короткий халат, открывавший с ног вид на стройные загорелые ноги. «Ух ты!» Не обращая никакого внимания на Тимма, девушка кинулась к окружавшей его аппаратуре, мигавшей какими-то лампочками. Рассмотрев что-то, понятное ей одной, Кира нахмурилась. «Надо вызывать Ландра!» «Похоже, компьютер полетел». «А что случилось?» За спиной Киры вырос Горис, и, лукаво подмигнув Тиму, приобнял девушку за талию. Та выркнула и, сбросив его руку, погрозила рису пальцем. «Этот электронный балбес почему-то считает, что наш пациент пришел в себя», ответила Горис удивиться, высматривая что-то на экранах аппаратуры. «Ну в этом я с ним солидарен». С умным видом покивал Горис и, рассмеявшись, указал на молчаливо наблюдавшего за происходящим Тимма. «Иначе с чего бы Тмору с таким восхищением пялиться на твои ножки? Даже я не смог бы провернуть такого фокуса, находясь без сознания». «И ничего я не пялюсь», — приплым голосом произнес Тим и, заметив, как округляются от удивления глаза Киры, добавил. «Я любуюсь. И вообще, если не нравится, нечего носить такие короткие халаты». Кира как стояла, так и села. Хорошо еще, что стремительный рис успел подкатить небольшое кресло, до этого прятавшееся где-то за аппаратурой. «Так не бывает», — произнесла девушка и о чем-то задумалась. Тим и Горис не мешали. Наконец Кира приняла какое-то решение и, улыбнувшись, протянула руку к изголовью кровати пациента. Щелкнули фиксаторы, и Тим почувствовал, как сползли с рук и ног удерживавшие их ремни. А девушка подала ему руку. «Будем знакомы. Феномен. Я местный доктор. Меня зовут Кира», – кивнул Тим. Брови Гориса сложились домиком от удивления. А девица только задорно кивнула. «Как узнал?» «Услышал, как Горис тебя назвал у дверей в палату». Тим пожал протянутую руку. Ладошка у доктора оказалась теплая, а рукопожатие неожиданно сильным. «А я...» Тим увидел, как Горис легко качнул голову и, почти не замявшись, закончил. «Тмор!» «Очень рада знакомству!» «Тмор!» — улыбнулась Кира. «Значит так, пациент, я сейчас перенастрою оборудование, подключу пару-тройку датчиков и уйду. А Горис пусть отдувается и объясняет тебе, что случилось и как ты здесь оказался. Ладно?» «Я весь в твоем распоряжении, дорогая доктор Кира!» — улыбнулся Тмор, чьи глаза совершенно против воли хозяина, между прочим. никак не могли оторваться от созерцания плавных изгибов тела девушки, только подчеркиваемых мнимой строгостью халата. «Только один вопрос. Почему феномен?» «Моя ошибка», — покачала головой Кира со смешинкой в глазах. «Ты не феномен, а такой же сексуально озабоченный котяра, как этот блохастый переросток. Вы, случайно, не родственники, ребята. Вот. Он тебя вытащил незнамо откуда, пусть он и отвечает». Фальшиво возмутилась девушка. пытаясь одновременно прикрыть полами короткого халата свои соблазнительные коленки и заслониться от пациента горесом как живым щитом. А я займусь своими прямыми обязанностями. В конце концов, такой интересный для науки случай я просто не могу упустить. Иначе сама себя ночью загрызу. Отмор удивился. Действительно, ну девушка, ну красивая. Очень красивая. Блин, он что, симпатичных девчонок не видел? С чего его так несет-то, а? Нет, то есть понятно, что в городе таких чистеньких барышень днем с огнем не сыщешь, но, в общем, странно все это. Мда, Горец ухмыльнулся. Похоже, он с легкостью читал мысли своего подопечного. Либо все его мысли высвечиваются у него на лбу бегущей строкой. Что ж, раз доктор велел мне, бедному, сексуально озабоченному, блохастому переростку отвечать на твои вопросы, начнем, пожалуй. Итак. Феномен. произнес Тмор почти восстановившимся голосом. «Хм, Горис на мгновение задумался. Вообще только местные доктора считают подобное феноменальным. Видишь ли, здесь все просто и сложно. Человек, потерявший сознание в момент перехода из одного мира в другой, впадает в состояние близкой к коме, и клетки его мозга постепенно погибают. Либо он умирает сразу и растворяется в субреальности, через которую проложен переход». Третьего для местных технологий не дано. То есть ты хочешь сказать, что мы сейчас в каком-то другом мире? слабо удивился Тим, поглядывая на Киру. Именно, кивнул Горис. Ага, и судя потому что ты упомянул слово «местный», по отношению к докторам и технологиям это не твой мир. Я прав? Да, и для моих сородичей, происшедшие с тобой отнюдь не чудо. Но местным об этом лучше не сообщать. Кроме Киры, конечно. Она и так в курсе. «Почему лучше не сообщать?» – заинтересовался Тмор. «Да башня им снесет, от несовпадения картины мира с реальным положением вещей», – расхохотался Горис. «Ты и так выбиваешься из их системы. Провалялся два дня, выпрыгнул из комы. Причем, к удивлению местных светил, очень быстро. А судя по твоим пылким взглядам, от которых на кире чуть одежда не начала дымиться, так еще и инстинкты начали брать свое. Основные я имею в виду. Так что смирись с этим званием». В этот момент Кира фыркнула, как показалось Тмору, смущенно и выскользнула за дверь, оставляя пациента наедине с Горисом. Тот вздохнул и продолжил рассказ, из которого следовало, что Тим, будучи без сознания, сильно буянил, размахивал конечностями и его пришлось принаитовать к койке. И, кстати, только его неадекватное поведение заставило заинтересовавшихся медиков оставить его в живых. Если бы не это, Тиму бы просто вкололи последнюю улыбку и благополучно похоронили. «Это что за дрянь?» – нахмурился парень. «Нейростимулятор. Воздействует на центр наслаждения в мозге. Тридцать секунд адского блаженства, и ты труп с охрененной улыбкой на губах», – пояснил Горис невесело. «Было видно, что такой конец вызывает у него отвращение». «А зачем же ты меня сюда приволок?» – удивился Тим. «А что мне оставалось?» Наши лекари в человеках не разбираются. То есть разбираются, но в режиме залатать порванное, пришить оторванное. Выжил, следующий сдох, ну и хрен с ним. А ты был без сознания. Вот я и договорился с отцом Киры, чтобы тебя поместили в стационар. Кто ж знал, что все постпортальные случаи у местных медиков под контролем? Ощерился Горис. Тим улыбнулся, хотя ему сильно захотелось крови местных из кулапов. От одной мысли, что он мог умереть по воле сердобольных врачей, Будучи абсолютно неспособным хоть как-то повлиять на ход событий, да еще и с идиотской улыбкой на лице. Мерзостная судьба. Чтобы отвлечься от этих размышлений, Тим перевел разговор на другую тему. «Слушай, Горес, а ты не в курсе, что за ерунда со мной сейчас творится? В смысле, ну, твои реакции ты имеешь в виду?» понимающе усмехнулся Горес, и его глаза приняли почти медовый оттенок. «Мне кажется, это последствия адреналинового выброса. Ты знаешь, что такое адреналин?» «В рамках общеобразовательной школы», — пожал плечами Тмор. «Ты ходил в школу? Нет, серьезно? В этой вашей помойке есть работающие школы? Изумлению гореса не было предела». «Нет, конечно», — покачал головой Тмор. «Просто однажды дед притащил мне шар обучения». Ну, не знаю, где он его взял и как эта штука на самом деле называется, но в ней много чего было. А зимой в свободном городе совсем скучно. Если хорошо спрятаться. Так я по нему и учился. Однако, да ты везунчик, я смотрю. Пыркнул Горис и вернулся к прерванной теме. Так вот, думаю, что перед тем, как мы ушли на орган, у тебя в организме произошел мощный выброс целого биохимического коктейля. Своего рода защитная реакция организма на стресс. Я не знаю, может что-то где-то засбоило, а может так оно и должно быть. Но все то время, пока ты валялся в койке, твой организм продолжал выбрасывать в кровь бешеное количество этой химии. Адреналина там, тестостерона, об остальных веществах вообще молчу. Полагаю, на всякий случай. Но если бы не постоянные инъекции кое-каких препаратов, у тебя бы просто взорвалось сердце. А потом ты очнулся, и вся эта гремучая смесь подействовала. Кстати, думаю, если бы ты на пороге увидел не Киру, а одного из тех, как их, резчиков, да? То мог бы разворотить и фиксаторы, и ремни, и койку, пытаясь сбежать или защититься. Правда, в случае избыточной силы... В общем, учитывая, что в большинстве известных нам миру силы притяжения несколько меньше, чем в твоем свободном городе. А значит, и жители похлипче. Но это так, к слову. Да, неудобно получилось. Протянул Тмор, пропуская мимо ушей разглагольствование Гориса по поводу соизмерения силы. Но она теперь обо мне думает. Не бери в голову, отмахнулся Горис. Кира замечательная, и она прекрасно понимает, что с тобой творится. Тем более, что ей мало кто осмеливается так прямо высказывать комплименты. Почему? Она дочь одного из местных бонз от науки. А положение обязывает, знаешь ли. Ответил Горис и, тяжело вздохнув, начал прощаться с Тимом. Тмор хмыкнул. Рис вздыхает так, словно на своей шкуре знает, о чем говорит. Хотя, ведь ему до сих пор почти ничего не известно об этом странном клыкастом существе. Никто он, ниоткуда, информации полный ноль. Соответственно, вполне может быть и так, что ему удачно полощут мозги, чтобы не вздумал сбежать. А когда он более или менее придет в порядок, три ха-ха пустят на органы или опыты. В жёлтом квартале ходило много слухов о сохранившихся лабораториях, где теперь чёрт знает, что творится. Может, Тим как раз и попал в такую? Если да, то расслабляться рано. Парень тряхнул головой и до его слуха донёсся писк каких-то приборов. В тот же момент в комнату ворвалась Кира и, бросив насторожённый взгляд на экран ближайшего монитора, выудила из кармана халата небольшой блестящий прибор, чем-то смахивающий на пистолет. Так и знала. Кира присела на край постели Тима. «Ты как?» «Лучше всех!» Натянуто улыбнулся тот и получил в ответ чуть грустную улыбку, а следом укол прибора в плечо. «Это успокоительное. Спи, герой!» Тим еще почувствовал, как рука девушки взъерошила его кое-как обкорнанные волосы, а потом в глазах потемнело. Что-то горячее на мгновение коснулось его щеки, и Тим провалился в глубокий сон, как в бездонную пропасть. А Кира направилась к выходу. У самой двери она оглянулась и еще раз внимательно глянула на своего пациента. Молодой черноволосый парень, жилистый, с изможденным бледным лицом и резкими, но правильными чертами, неожиданно мягко улыбался во сне. И плевать ему было, что своим существованием он нарушает добрый десяток законов и пяток замшелых традиций. Он выбрался из ада и зубами выгрозит свое право на жизнь. воли у него хватит, а наглостью с ним поделится Горис. Хотя, судя по репликам паренька и его взглядом на нее, Киру наглости ему самому не занимать. Будем надеяться, что это качество не пройдет вместе с химической бурей. Девушка довольно улыбнулась и отправилась домой с предчувствием скорых перемен в здешнем замкнутом, рафинированном мерке.